глава 28 весной в деревне и лагеря индейцев были направлены послы белые люди предложили индейцам начать переговоры о мире проходить эти переговоры должны были в форте ларами пламя знала что ее племя также будет принимать участие в переговорах чувство радости и тревоги разрывали ее на части Наконец-то ей предоставится возможность вернуться в форт Лорами, и даже если отца там нет, она хоть что-нибудь узнает о нем. Однако если отец там, он, конечно, попытается уговорить ее бросить ночного ястреба и вернуться в Вашингтон. Ночной ястреб не был в восторге от того, что военный совет решил, что им следует принять участие в переговорах. А вдруг это ловушка? Вдруг Бью Харрис вернулся все-таки в форт ларами и рассказал там, что он видел и слышал в стане шайонов. Если это так, ночной ястреб вырвет язык из глотки этого лжеца. Эти и другие мысли, подобные тем, которые посетили пламя, беспокоили ночного ястреба. Его жена была просто счастлива, когда он спас ее из форта конор Но будет ли так на этот раз? Что, если ее отец, генерал Вайс, все еще находится в форте ларами Что, если командир-солдат попытается уговорить дочь вернуться вместе с ним в Вашингтон? Что, если пламя, поддавшись уговорам отца, уедет с ним? Лежа рядом со своей спящей женой, ночной ястреб крепко сжал ее руку. Нет, он умрет, но не отпустит ее от себя. Даже если она страстно пожелает уехать с отцом, он запретит ей. Он сделает все, что в его власти, чтобы помешать пламени бросить его. Она вручила ему свою любовь, и он удержит ее, если это потребуется силой. Он сомневался, что она откажется от ребенка ради того, чтобы получить свободу, без которой она обходилась такое долгое время. Но если возникнет необходимость, он обратит ее любовь к облаку войны против нее. Сердце ночного ястреба подсказывало ему, что он зря волнуется. Пламя любит его. Она никогда не захочет покинуть его и никогда не оставит ребенка. Эти мысли вертелись в его голове, когда он отправился в форт ларами на переговоры. Возможно, ему удастся оставить пламя в лагере шайонов вне стен форта, избежав, таким образом, многих проблем. А, возможно, никто и не заметит ее, хотя яркие золотистые волосы пламени слишком явственно выдают ее происхождение. Девушка повернулась к нему и обняла за талию. «Ты не спишь, муж мой?» — сонно промурлыкала она. «О чем ты думаешь в темноте, которая скрывает тебя от всего мира?» «О форте Лорами», — честно признал он. «У меня тоже немало сомнений относительно этой поездки. Я волнуюсь, что это может оказаться ловушкой. И еще я думаю о том, что могу встретить в форте своего отца». Она взъерошила его густые волосы. За прошедшие месяцы они значительно отросли и теперь уже не спадали на плечи. Скоро они вырастут настолько, что их снова можно будет заплести в длинные косы. — У тебя не было никаких видений о переговорах? — нерешительно спросил он. — Нет. Но ты ведь знаешь, что у меня не всегда бывают видения. Они приходят тогда, когда хотят, а не тогда, когда этого хочу я. — А если твой отец там? — мягко спросил он. — Он ведь постарается разлучить нас. — Нас нельзя разлучить, ночной ястреб. Я буду рада увидеть его, поговорить с ним, я буду рада побыть с ним немного, но ты должен знать, что я откажусь покинуть тебя, ведь я не могу жить без тебя, не могу жить без моего сердца, которое находится теперь в твоих руках». Ее слова внесли радость и успокоение в его душу, но что-то подсказывало ему, что в форте Лорами все некоторые проблемы. Они прибыли к форту ларами ранним летом, в тот месяц, который белые называли «Июнь». Тупой нож, Красное облако и другие вожди были уже там вместе со своими племенами. Переговоры о мире еще не начались, задержка объяснялась тем, что не все еще племена подошли. Поначалу все шло хорошо. Пламя была довольна тем, что она осталась в лагере шайонов, расположенном неподалеку от форта. Ночному ястребу часто приходилось встречаться с другими вождями, и их переговоры обычно заканчивались далеко за полночь. Он принес пламени известие о том, что ее отец давно уже покинул форт и вернулся на восток. Новость, которая обрадовала и огорчила ее одновременно. Ночной ястреб заверил ее также, что Бью Харриса никто не видел с тех пор, как он покинул Форт конор который теперь был переименован в Форт Рено. Товарищи считали его погибшим. Торговля около форта шла очень оживленно, и Пламени захотелось прикупить себе кое-какие нужные вещи. У нее было много красивых меховых покрывал, а хотела она приобрести посуду, одежду и иголки. Но Пламя знала, что ей не стоит рисковать. Сияющая звезда обменяла ей меховые покрывала на литой железный горшок для приготовления пищи, две металлические ложки, горсть бусин и полоску красной ткани. А ночной ястреб принес ей несколько разноцветных заколок для волос. Пламя поблагодарила подругу и мужа и продолжало оставаться в лагере. Этого, правда, оказалось недостаточно. И однажды, когда она разглядывала новые приобретения сияющей звезды, в лагерь так быстро, будто за ним неслись демоны, влетел каменное лицо. Остановив коня рядом с ними, он прокричал «Белые люди арестовали ночного ястреба!». У пламени упало сердце. Она чуть было не потеряла сознание. За что? Как? Индеец угрюмо посмотрел на нее. «Солдаты уже на пути суда. Они едут за тобой, пламя, чтобы отвезти тебя в форт. Кто-то узнал тебя и вспомнил, как ты была здесь со своим отцом. Не может быть! Я ведь не выходила из лагеря!» – воскликнула она. Больше она ничего не успела сказать. Появились солдаты и направились прямо к ней, выставив вперед ружья, давая тем самым понять, что они никому не позволят помешать им выполнить их задание. «Позаботься о моем сыне», — бросила пламя сияющей звезде, — «не выпускай его из виду ни на мгновенья». А каменному лицу она сказала, — «не пытайся помешать этому, мой друг». Я поеду с ними и сама удостоверюсь, что ночной ястреб на свободе. Не волнуйся, ваш вождь вернется к вам до захода солнца. В противном случае на моих руках останется чья-то кровь. Солдаты подошли к ней, бросая на каменное лицо враждебные взгляды. — Сара Вайс? — спросил ее командир. — Мы приехали, чтобы отвезти вас. Форд. По знаком отличия на его форме, Сара поняла, что он находится в звании майора, а по его уверенному тону, что именно он и является причиной всего происходящего. Раньше, живя с отцом, она не раз встречала людей подобного типа. Этот человек был обуреваем жаждой славы, и ничто не могло остановить его на этом пути. Эта жажда отражалась в его глазах, она читалась во всем его облике, звучала в его голосе. — Я не знакома с вами, майор, — сказала она, резко повернувшись к нему. — Почему вы приехали за мной? Ее слова несколько охладили его пыл, и ему понадобилось время, чтобы собраться с мыслями. Он наверняка рассчитывал найти ее смирившейся и опустошенной, или, по крайней мере, готовой броситься к нему со слезами благодарности. Один из наших людей узнал в вас дочь генерала Вайза, которая исчезла из форта ларами почти три года тому назад. Он вздохнул, словно не был уверен в этой информации. «Вам не следует бояться нас. Воин, который похитил вас, находится в тюрьме в форте. Он не причинит вам больше вреда». «Майор, вы тупица!» — воскликнула она, отвернувшись от него и зашагав прочь. Майор преградил ей путь. «Куда вы собрались? У меня есть приказ отвезти вас в форт». Она бросила на него полный презрения взгляд. «Я иду посмотреть на моего сына, майор», — ответила она, наслаждаясь тем эффектом, который произвели ее слова. Я оставлю его на попечение друзей, которым доверяю, возьму свою лошадь и поеду в форт вместе с вашими солдатами. — Вам не понадобится лошадь, — резко оборвал он ее, разозлившись, почувствовав ее превосходство над собой. — Один из моих солдат посадит вас позади себя. — У вас что, нет ушей? — презрительно спросила она. — Я сказала, что поеду на своей лошади и я не появлюсь в вашем форте в роли спасенной пленницы и она отошла от него со сверкающими гневом глазами пламя прямо и гордо сидела на своей лошади и ее въезд в форт был похож на въезд королевы сопровождаемой эскортом Ее волосы развивались на ветру подобно золотистому знамени, голова была высоко поднята, а глаза решительно блестели, она и впрямь меньше всего была похожа на спасенную пленницу. Майор Денверс проводил ее прямо в штаб командующего фортом, полковника, безуспешно пытавшегося организовать переговоры. Последний был очень любезен с вождями племен, пока майор Денверс не появился у него с известием о дочери генерала Вайза. Полковник вынужден был арестовать ночного ястреба, что не совсем совпадало с его намерениями, поскольку он не хотел, чтобы хоть кто-нибудь воспрепятствовал успеху переговоров. Кроме того, форт был окружен тысячами индейцев, не хватало ему еще воевать с племенами. С того самого момента, как пламя вошла к нему в штаб, полковнику показалось, что он столкнулся с самым диким индейцем. Девушка решительно стукнула кулаком по столу и громко заявила «Полковник, я хочу, чтобы вы немедленно освободили моего мужа». Полковник смущенно посмотрел на нее, а потом перевел взгляд на майора Денверса. — Это и есть дочь генерала Вайза, женщина, о которой вы мне говорили? Прежде чем Денверс успел открыть рот, пламя заявила Да, черт возьми, это я! И я сверну вам шею, если мой муж не будет освобожден немедленно! Денверс потерял дар речи, а полковник и вовсе растерялся. — Пожалуйста, мисс Вайс, сядьте, давайте разберемся. Я полагаю, мы придем к взаимопониманию, если вы немного успокоитесь. — Я спокойна, — полковник, — ответила она, — так спокойно как только может быть спокойна женщина, узнавшая о том, что ее муж арестован. Она отказалась сесть. Ее трясло от страха за «Ночного ястреба» и от негодования. — Итак, после короткой паузы продолжал полковник «Вы, Сара Вайс, дочь генерала Вайза» — «Да», — ее ответ был короток, — «и вас выкрали из этого форта три года тому назад» — «Да, и человек, которого мы арестовали, этот вождь «Ночной ястреб» и есть тот, кто вас выкрыл — она кивнула, — и я хочу видеть его свободным. У вас нет повода арестовывать его. — Мисс Вайс, он выкрал вас из этого форта. Разве это недостаточный повод? При этих словах полковника Денверс усмехнулся. Пламя бросило на него уничтожающий взгляд. — Одного моего слова будет достаточно, чтобы отправить вас в отставку. — Вы ведь помните, что я дочь генерала, а я бы порекомендовала вам не забывать об этом и в дальнейшем. Полковник прокашлялся и бросил Денверсу предупредительный взгляд. Повернувшись к пламени, он спокойно проговорил «Юная ледь, признаюсь, все происходящее меня несколько смущает». Почему вы защищаете этого дикаря, который похитил вас и вынудил жить в рабстве? Вы так сильно боитесь его? Вы боитесь, что он сбежит и снова найдет вас? Вы что, абсолютно глухие? Вы разве не слышали того, что я сказала? Она перевела дыхание и повторила отчетливо, выговаривая каждое слово. Ночной ястреб? мой муж и отец моего ребенка. Я не несчастная рабыня, а уважаемая всеми жена вождя. Я не боюсь своего мужа и не считаю его дикарем. Я нахожусь с ним по моей собственной воле, и я не хочу, чтобы меня спасали ваши солдаты, не хочу, чтобы вы вмешивались в мою жизнь. Но, мисс Вайс... — Надеюсь, вы понимаете наше беспокойство, — спросил полковник. — Что мы скажем вашему отцу? — Скажите ему правду, полковник. Скажите, что вы пытались освободить меня, а я отказалась от вашей помощи. — Моя дорогая девочка, — взмолился он, — я не могу ему этого сказать. — Отлично. Тогда я это сделаю сама, — твердо сказала она, — ваш телеграф. — Еще работает Да, — обреченно ответил он. — Тогда отправьте ему послание, объяснив все, включая и тот факт, что мне пришлось иметь дело с бездумными тупыми ослами, которые отказываются освободить моего мужа. Она окинула взглядом двух беспомощных офицеров. «Поверьте мне, сэр, он не очень обрадуется, узнав о ваших бездарных действиях, и головы полетят гораздо раньше, чем все, что вы сделали, будет исправлено». Денверс. Вновь попытался угрожать ей. «Вы знаете, что мы можем отказать вам в том, чтобы послать отцу телеграмму? Мы можем запереть вас и силой отправить к вашему отцу!» Пламя метнуло в него гневный взгляд. «Я бы не советовала вам делать этого, майор. Форт окружен тысячами индейцев, которые не очень довольны тем, что вы держите здесь их вождя». Они выступят против, даже если вы будете держать меня здесь. Только одно слово, только один жест. Мне надо будет только моргнуть глазом, чтобы их руки сомкнулись на вашей шее. Мертвые не жаждут славы, Денверс. Бросьте мне вызов, и к концу дня я буду горько оплакивать вас на вашей могиле. Это я вам обещаю. Полковник перевел взгляд на Денверса. «Майор Денверс», — сказал он, — «вы немедленно освободите вождя ночного ястреба и глубоко извинитесь перед ним за этот арест. Проследите также, чтобы вождя и его жену сопроводили до места их проживания. Обо всем этом отчитаетесь передо мной». Широко открыв рот от удивления, Денверс уставился на своего шефа. В «Тоне полковника» он прочитал такое недовольство, что отставка показалась бы ему лучшим выходом из создавшегося положения. Он уже начал было мечтать о том, как прославиться после освобождения дочери генерала Вайза, но вместо этого получил вдруг «нагоняй» от начальства и проследите за тем чтобы мисс вайс было позволено послать телеграмму своему отцу прежде чем она покинет форт добавил полковник полагаю юная леди вы сообщите ему о нашей помощи в улаживании этого недоразумения пламя с трудом сдержало улыбку да полковник Я сообщу ему о вашей мудрости, которую вы сохраняете в себе, несмотря на необходимость работать с такими тупыми подчиненными. Я сообщу ему также, что живу с моим мужем по собственной воле и что вы использовали все средства для того, чтобы переубедить меня». Его брови? Удивленно поднялись. — Вы очень упрямая женщина, мисс Вайс. — Спасибо, полковник. Мой отец и мой муж будут с вами абсолютно согласны. К ночи пламя и ночной ястреб были уже в лагере Шайону по которому тотчас же распространилось известие о ее храбрости и решительности перед лицом командира форта. Она ворвалась туда, как львица, готовая защитить своего супруга, и вернулась домой с победой. Их гордость за нее была бесконечной, и все племя праздновало их возвращение целую ночь. только Одно обстоятельство уменьшало радость пламени в ту ночь. Она отправила телеграмму отцу и теперь очень переживала. Девушка могла лишь надеяться на то, что когда-нибудь он поймет свою дочь и одобрит ее выбор. Даже посылая ему слова любви, она знала, что причиняет ему неимоверную боль, потому что она была его единственным ребенком. Известие о том, что она жива, но предпочитает остаться у шайонов, разорвет его старое сердце. Чтобы хоть немного сгладить его огорчение, она написала ему о ночном ястребе и облаке войны, о том, как она любит их обоих. Она просила отца понять и простить ее. Она была счастлива и здорова, того же желала и ему. Далеко за полночь, прижав к себе жену, ночной ястреб попытался успокоить ее. Ты была очень храброй сегодня, моя любовь. Вся деревня говорит о твоем отважном поступке. наверное мне стоит сделать тебя одним из своих воинов, поскольку твой язык и темперамент гораздо более опасны, чем любое наше оружие. Сегодня ты принесла большую славу нашей семье. — Я принесла большее, мой дорогой, — ответила она с улыбкой, и, поднявшись, вытащила из-под платья полный патронов патронтаж для ружья ночного ястреба. Я украла это у солдата, пока он отправлял мою телеграмму отцу. Индеец рассмеялся. В его глазах мелькнуло восхищение. — Ты очень рисковала, моя львица. — Ради тебя я рискну всем, — ночной ястреб, — прошептала она. — Всем. Он еще раз прижал ее к себе и нежно поцеловал в лоб. — Тебе было больно отправлять это послание отцу? Если бы я мог, я разделил бы с тобой эту боль. «Я знаю», — прошептала она, — и на глаза ее навернулись слезы. «По крайней мере, теперь он знает, что я жива, что я счастлива с моим мужем и сыном. Может быть, это его успокоит». Несколько дней спустя переговоры были сорваны, но не из-за инцидента с «Ночным ястребом», а по другим причинам индейцы заметили, что белые подтянули на индейские территории дополнительные силы, намереваясь строить дороги в тех местах, куда индейцы еще не согласились пропустить их. Это разозлило индейских вождей, и они отвергли все предложения белых, не желая вести переговоры с людьми, которые постоянно их обманывают. Словно для того, чтобы усилить оскорбление, кавалерия приступила не только к строительству дорог, но еще и двух фортов на индейской территории. Все лето солдаты работали без передышки, чтобы закончить форт Филкирни и форт С.Ф. смит которые располагались еще дальше по Паудер-Ривер, прямо на территориях, принадлежащих Сиу, Северным Шайонам и Аропаху. Племена утешали себя тем, что постоянно нападали на солдат, атакуя караваны с провизией и вступая в сражения с кавалеристами. Когда наступила осень, Вожди договорились разбить свои поселения неподалеку от вновь выстроенных фортов, чтобы и зимой не давать белым покоя. Они решили отрезать все пути доставки продовольствия и держать форты в осаде до тех пор, пока солдаты не покинут их или не погибнут. Ранней зимой Пламя поняла, что снова ждет ребенка. Облаку войны исполнилось уже два года, и ночной ястреб был счастлив, что жена принесет ему второго через такой короткий промежуток времени. Затем события получили дальнейшее развитие, и пламя уже не могла таить в себе эту новость. Ей очень хотелось увидеть, какое выражение лица будет у ночного ястреба, когда она все ему расскажет. Она подождала, когда они покончили с ужином и спокойно отдыхали в своей хижине. «Ночной ястреб», — обратилась она к нему. Он поднял голову. — У меня было еще одно видение, — сказала она. — Оно касается ребенка, которого я ношу. Он посмотрел на нее внимательней. — Это было хорошее видение или плохое? — Не знаю, потому что я не знаю, какова будет твоя реакция на то, что я тебе скажу. Теперь она уже полностью овладела его вниманием. — Как ты относишься? К близнецам, мой муж. Близнецам? Эхом отозвался он, от изумления открыв рот. Пламя громко рассмеялось. Да, к близнецам. Ты сделал мне на этот раз не одного, а двух детей. Я видела, что родятся девочка и мальчик. Ночной ястреб застыл от изумления. Затем он наградил ее улыбкой, которая затмила бы солнце. «Ты восхитительно!» — воскликнул он. Он подошел к ней, обнял и закружил по хижине. «Я хотела сказать тебе то же самое!» — прокричала она в ответ. — Наш народ напишет твое имя на небесах, назвав тебя величайшей из женщин, — предсказал он. — Они уже почитают тебя за твои видения, а теперь за то, что ты подаришь их вождю близнецов. — В этом нет ничего необычного, — ночной ястреб скромно отозвалась она. — Для наших народов это самое редкое и удивительное событие, — ответил он как и мы, — редкие и удивительные любовники, — заявила она с блестящими от счастья глазами, — особо избранные.